Глава 15. Пробуждение дается очень тяжело. Приоткрыв веки, я морщусь от яркого солнечного света, который заливает палату. Не знаю, сколько времени спала, но по ощущениям целую вечность. Сильно затекла шея, опухли лицо и губы. Ноют виски. От слабости чуть-чуть поташнивает. Несколько минут лежу в тишине и не двигаюсь, пытаясь вспомнить, что мне снилось. Что-то хорошее. Про Андрея, кажется, наш отпуск, как мы гуляли у моря. Хоть бы не сорвалось. Я хочу поскорее уехать из Москвы. Все, что произошло накануне, помню смутно, но стоит подумать о Янисе, как дверь палаты открывается и на пороге появляется врач вместе с Богдасаровым. Я должна провести осмотр, говорит Тарасова, заметив, что я проснулась, и кивает Янису на выход. Богдасаров не торопится покидать палату. Смотрит на меня, сжав челюсти. Лишь когда Елена Петровна повторяет свои слова, он разворачивается и выходит, оставляя нас двоих. «Настойчивый какой у вас мужчина!» – недовольно хмыкает Тарасова. «И хамоватый. Простите уж за мою прямолинейность!» «Бесцеремонный», – я бы еще добавила, – но молчу. Пусть Ян сам за себя извиняется. И он не мой мужчина. «Как вы себя чувствуете?» – спрашивает Елена Петровна. «Не очень хорошо. На днях собиралась до вас дойти, чуть-чуть не успела. Я не привыкла оставлять такие важные вещи на потом, но на днях увеличила нагрузки, забыла принять лекарство. «Ничего критичного не случилось, Алена Владимировна», – заверяет врач. «После обеда придут анализы, скорректируем дозу гормонов, которую, вероятно, необходимо будет увеличить. Но еще раз напомню, хотя это и не мое дело». Вам не следует затягивать с беременностью и рождением ребенка. Это уже вторая операция за год. Я бы очень рекомендовала задуматься над этим вопросом. Родить ребенка, да? А от кого? От первого встречного? К тому же Андрея с его неугомонным характером мне хватает сейчас за глаза. Поднять бы для начала его на ноги. А потом, если встретится хороший мужчина, и я на тот момент буду способна забеременеть и выносить ребенка, обязательно рожу. «Какова вероятность того, что со мной в поездке случится подобное?» Опускаю глаза на живот. «У меня запланирован отпуск. Отменять?» «После капельниц новых кровотечений быть не должно. Сегодня и завтра останетесь под присмотром. Через неделю придете на прием и там решим, что делать с вашим отпуском. Когда вы хотели в него отправиться?» «Уже купила путевку. Врач задумчиво листает бумаги, а потом достает телефон и кому-то звонит. попросив взять у меня дополнительные анализы. Поездка в пределах России я отрицательно качаю головой. «Тщательнее нужно следить за своим здоровьем, раз вы такая чувствительная, Алена Владимировна. Помните, в прошлый раз кровотечение тоже началось, когда ничего не предвещало? В прошлый раз я сильно перенервничала, сейчас немного потеряла вес и тоже понервничала, но опускаю эти подробности». В таком случае лучше отложить поездку и полет в другую страну. Хотя бы на пару недель. Нужно поберечься. После обеда пришлю к вам медсестру, она возьмет анализы и поставит капельницу. Отдыхайте, Алена Владимировна. Тарасова выходит из палаты и через пять минут появляется Янис. Несколько мгновений он стоит в дверях, а потом подходит и садится на стул, не сводя с меня цепкого взгляда. Проводит ладонью по щеке. Я акцентирую внимание на шрамах на его руке, снова задаваясь вопросом, что случилось, и точно зная, что никогда его не задам. Спасибо. Набрав в легкие воздуха, благодарю за помощь. Что с годами не меняется, так это желание Яниса оказать поддержку тогда, когда она необходима. Очень надежное и подкупающее качество его характера. Но ну и судя по тому, как он вчера вел себя в кабинете у врача, сорвав прием и раскидываясь деньгами, Вместе с угрозами. Я все сделала правильно, уйдя от Богдасарова несколько лет назад. С таким же гонором я отправился бы решать мою проблему под названием «Слуцкий». И обязательно бы ее решил. Меня слегка передергивает, когда оживляю картинки из прошлого в памяти. На коже тут же выступают неприятные мурашки, и возвращается приступ тошноты. Я долго молчит, продолжая сканировать меня внимательным взглядом, от которого почему-то становится не по себе. Холодно. Но не снаружи, а внутри. А с другой стороны, мне нравится это странное полусонное состояние. Притупляются все чувства, и происходящее воспринимается несколько иначе. Не так остро, как буквально еще вчера. «У меня к тебе будут вопросы», — тихо говорит Ян, но его голос звенит в моих ушах. Я перевожу глаза на чувственные губы Багдасарова. и зачем-то думаю о совсем глупых вещах, вспоминая, какие на вкус его поцелуи, и как по-хозяйски его язык вел себя у меня во рту, вызывая шквал различных эмоций. Ты в состоянии ответить? Или отложим разговор до завтра? Ян собирается снова ко мне прийти? Нет. Ни завтра, ни послезавтра. И даже на следующей неделе я бы не хотела ни о чем говорить с Янисом. Особенно о той истории с его другом, у которого мы позаимствовали несколько штук проколотых презервативов. Все это в прошлом, в наших отношениях с Богдасаровым давно поставлена точка, без возможности изменить на новый знак препинания. Я тебе что-то должна за помощь? Спрашиваю, как можно безразличнее, намеренно задаю этот вопрос, желая уколоть Яна, но учащенное и громкое дыхание выдает мое волнение. Я несожидаемо морщится. Его губа презрительно дергается, глаза темнеют, и в них появляется разочарование. Ну и пусть. Я давно вычеркнула Богдасарова из своей жизни. Давно перестала думать, как больно сделала ему несколько лет назад и внушила себе мысль, что он встретит другую, более искреннюю, чистую, подходящую ему девушку. Возможно, уже встретил, и все его попытки привлечь мое внимание и что-то узнать Просто отголоски чувств и каких-то неугасших желаний. И все бы ничего, но мне не плевать, когда Ян находится рядом. Несколько минут Богдасаров молчит, прожигая меня нехорошим взглядом, от отчего появляется слабость. Я смотрю по сторонам и, заметив на тумбочке стакан с водой, тянусь к нему. Сев поудобнее, беру и жадно пью большими глотками, чувствуя, как дрожат руки. С грохотом возвращаю стакан на место и откидываюсь на подушку. «Так понимаю, диалога не будет?» — спрашивает Ян. «Мне нечего тебе сказать». Немного спокойнее отвечаю я. «Но это спокойствие напускное. Слишком. Во мне всего слишком много, но я не хочу это поднимать. Будет лучше прекратить наше общение и встречи. Снова вырвать из сердца все воспоминания. Стереть, забыть. Это опять пройдет, если не трогать». и не видеть глаз напротив, которые выжигают на мне клеймо. Совсем нечего, или ты не хочешь? Хочу, но что это изменит? Между нами давно пропасть и разрушены все мосты. Я ведь всегда хорошо к тебе относился, Алена. Если бы знал о твоих операциях, то никаких номеров на льду не было бы. И после нашего расставания четыре года назад все могло сложиться иначе, не лучшим для тебя образом, за то, что ты сделала. «Надеюсь, ты это прекрасно понимаешь и ценишь, что в итоге я просто ушел. И потом никак в твоей жизни не проявлялся. Хотя бы поэтому заслуживаю сейчас каких-то внятных объяснений». Разрезает тишину, вкрадчивый голос. «В том-то и дело, Ян, что ты не заслуживаешь таких объяснений. А я не хочу копаться в прошлом и вновь делать больно. Нам обоим. Те номера на льду к моей госпитализации не имеют отношения. Организм дал сбой. Так бывает. Я постараюсь ответить на твои вопросы, но после этого ты прекратишь появляться в моей жизни. Договорились?» Выпаливаю на одном дыхании, думая о том, что еще чуть-чуть, и Ян сожжет меня глазами. «Меня интересует твой ребенок». Игнорируя мою просьбу, начинает он. «Врач сказала, что детей у тебя нет, и с этим сейчас проблемы?» Кивает на мой живот. А в свидетельстве о рождении Андрея указана совсем другая информация. Плюс ты сменила фамилию. С документами без помощи Кости не обошлось. Это он все урегулировал. Узнаю его почерк. Но только в кучу собрать ничего не могу. Если ребенок не Слуцкого и даже не мой, то почему ты попросила Гончарова не говорить мне о нем? Почему Костя тебе помогал? Есть, конечно, предположение на этот счет, но я очень хочу услышать твою версию. Желательно правдивую, потому что мое терпение на пределе. Я судорожно вдыхаю. Сил на боевые действия нет, да и за что сражаться? Давно везде проиграла. Врач сказала тебе правду. Я не рожала Андрея, и я не его биологическая мать. Он сын Димы и его погибшей девушки. Янис не выглядит удивленным. Просто кивает. Знал? Ну вот, ничего сложного. Правда, Алена? А почему Андрей записан на тебя, и в графе «Отец» стоит прочерк? Брат не захотел принимать участие в воспитании собственного ребенка. Дима сейчас живет за границей. В России он не планирует возвращаться, и быть отцом Андрея тоже, поэтому и прочерк: Бросил вас! невозмутимо уточняет Богдасаров. Так сложились обстоятельства. Противный холод сковывает затылок, спускаясь вниз по спине, когда я об этом вспоминаю. Поподробнее. Три года назад Дима с беременной от него девушкой попал в аварию. Даша не выжила, а он еле выкарабкался. Их ребенок появился на свет недоношенным, ему требовался круглосуточный уход. Я, Андрея, выходила. Разом свалилась куча проблем, а родных и помощи – никого. Даша одна, мать Димы сильно сдала, узнав о несчастье с сыном. А сам Димка на больничной койке между жизнью и смертью. Я обратилась к Гончарову, чтобы продать салон. Он согласился помочь не только с ним, но и с документами на мальчика. Позже я купила новое жилье, оплатила Димке лечение и погасила его долги по бизнесу. Остальное вложила в развитие секций. В то время я активно начала заниматься этим делом и не захотела бросать. «А Слуцкий? Почему он не захотел помочь?» С удивлением спрашивает Ян, вскидывая брови. «Мне неприятно говорить об Антоне». Никогда не смогу простить этого человека за ту ночь и все, что он сделал. Два года ничего о нем не слышала, никак не интересовалась его жизнью. И впредь собираюсь делать то же самое. Ты же в курсе, что он сел? Все случилось примерно в один промежуток времени. Антону оказалось не до моих проблем. Говорю и сама понимаю, что после этой информации у Яниса возникнет еще больше вопросов. Но Гончаров пообещал, что никогда и ничего не расскажет Багдасарову о той ночи. «Я тоже не смогу. Оказывается, причинять боль другим людям, и особенно тем, кто тебе не безразличен, больно вдвойне». «Получается, Дима отказался от сына?» — переспрашивает Янис. «Почти так. По бумагам я единственный близкий человек Андрея. Врачи давали неутешительные прогнозы насчет брата». Гончаров предложил оформить бумаги таким образом, чтобы ко мне и ребенку в случае смерти Димы не возникло никаких вопросов. Я согласилась. К тому времени, когда брат все-таки оклемался после аварии и вышел из больницы, Андрей уже уверенно бегал по квартире и четко называл меня мамой. Родного отца он сторонился и к себе не подпускал. Дима честно пытался стать папой для своего ребенка, но в итоге подписал контракт с заграничной фирмой и улетел. С Андреем они видятся редко, он даже не спрашивает о нем. Поэтому вопросы «где твой папа?» и тому подобное – больная тема для нас. Словно ребенок чувствует, что его бросили, и всех воспринимает в штыки. Наши отношения с братом сильно испортились из-за этого. Я надеялась, что Дима захочет как-то участвовать в жизни Андрея и помогать не только деньгами. Это оказалось не так. Как ты уже, наверное, заметил, у мальчика сложный характер. Мне не просто с ним справляться в одиночку, имея, к тому же, множество проектов. Однако оставить маленького и беззащитного ребенка я не смогла. Привязалась как к родному, и не чаю теперь в нем души. Так что да, Андрей только мой сын. Такая правда тебя устроит?» Янис глубоко вздыхает и откидывается на спинку стула. Заводит руки за голову и прикрывает глаза. Понимаю, что должна быть сильной и сказать Багдасарову еще раз прямым текстом, чтобы исчез из моей жизни. Но молчу, наблюдая за ним. Громко и нервно дышу. Историю, которую ему только что поведала, знает ограниченный круг лиц. Я не привыкла распространяться о своей жизни или искать поддержку на стороне. Научилась справляться с проблемами сама. Вот только бороться с чувствами мне до сих пор тяжело. Особенно, когда пробивает дрожью при взгляде на мужчину, которому не получается быть равнодушной. Ян открывает глаза спустя несколько минут и смотрит на меня. Взгляд опять дикий и темный. Устроит. Пять за честность, Алена. Хотя бы в этом вопросе. Но после услышанного у меня их к тебе еще больше появилось.